Глава двадцать «Ну, это мы еще посмотрим», – я мазнул взглядом по лежащему в инвентаре ключу Кубыша. «Но спасибо за алиби, Грюм». «Чего разорались?» Из двери, ведущей в центральное хранилище банка, вышел заспанный гном. «Ого, а вот это сюрприз! Когда я был в хранилище в прошлый раз, этого товарища там не было. Хотя, там в холле, ведущим в хранилище, еще одна дверца есть». Я думал, там что-то типа комнаты отдыха, а там дежурит еще один охранник, оказывается. Я посмотрел на заспанного гнома. Дорин, ночной охранник банка, 112 уровень, силач, мул, защитник. «Пойдем, кубыши помянем», — помахал ему рукой Грюм, возвращаясь на свое место. «Гумли, борт, тащите столы». Видимо, Грюм пользовался среди гномов определенной репутацией поскольку его сослуживцы тут же принялись выполнять его приказы, и спустя пару минут посреди банка появился широкий дубовый стол. На столе была аккуратно разложена скатерть, выставлена нехитрая снеть и, самое главное, стояли литровые кружки. Я покосился на 10-литровый бочонок меда и произвел в уме нехитрые подсчеты. Пять гномов, я и один бочонок. Чтобы они отрубились, мне нужно, чтобы каждый выпил не менее трех кружек. А это, на секундочку, 15 литров. Есть, конечно, вероятность, что разук не удержится и выставит на стол конфискованный бочонок. Но я бы на это рассчитывать не стал. Придется подкинуть им третий бочонок. Не зря настоял на запасном. Вот только как это сделать так, чтобы никто не заметил? А чего думать? Я нечаянно уронил на пол ложку и потянулся за ней. Мгновение проведенного под столом, мне хватило, чтобы вытащить из инвентаря бочонок мёда и поставить его около ног сидящего рядом гумли. Сделав дело, я выпрямился и выжидающе посмотрел сначала на недовольного разука и тут же на грюма. «Ну?» — взял слово «грюм», убедившись, что все расселись вокруг стола. «Давай, гумли!» Гном ловко выбил крышку у бочонка, и все отделение банка наполнилось запахом вереска. Все завороженно наблюдали, как кружки гномов и мой кубок наполняются жидким золотом. Насчет кубка, кстати, придумал Гумли. Не зря этот гном шибко уважает Эль, или другими словами, тот еще алканафт. Размер кубка был как минимум в два раза меньше, чем кружки. И Гумли здраво рассудил, что человеку, которым я прикидываюсь, Достаточно будет и половинчатой порции. Хитрость гумли заметили все гномы и начали переглядываться, и любителю Эля, чтобы сгладить углы, пришлось обратиться ко мне со словами «Мы уж по-простому», — гумли кивнул на кружке «а гостю положен кубок». Гномы одобрительно заворчали, радуясь, что неловкая ситуация разрешилась, и взялись за кружки. Спасибо, уважаемые. Я встал из-за стола и поклонился принюхивающимся к мёду гномам. Я плохо знал Кубыша. Наша единственная встреча окончилась странным заданием, из-за которого я сейчас здесь. Но за те пару часов общения Кубыш успел мне рассказать чуть ли не про всю свою жизнь. Гномы заулыбались, а Дорин даже хохотнул, оценив шпильку в адрес говорливого гнома. «Скажу честно, я поднял кубок». Он не всегда отзывался об окружающих хорошо. Я внимательно следил за реакцией гномов, и пока что гномы поощрительно кивали, слушая мою речь. Но про своих сослуживцев он всегда говорил только хорошее, и даже ими, то есть вами, гордился. Гномы недоверчиво захмыкали, впрочем, не спеша возражать. Формат тризный не предполагал рубить правду матку. Как правильно заметил Грюм, про ушедших или хорошо, или никак так выпьем же за славное посмертие кубыша и ваше здоровье. Добрая речь, кивнул Грюм и, огладив усы, приложился к своей кружке. Его примеру тут же последовали все гномы, и я, не желая выбиваться из коллектива, опрокинул кубок в себя. Внимание! Время действия хмельного меда, производитель дымовой Эдполе, 2 часа. Внимание! Благодаря выпитому борсучему жиру Время действия хмельного напитка уменьшается на 2 умножить на выносливость минут. Внимание, согласно вашим характеристикам, в течение 22 минут не рекомендуется вставать. Не знаю, как описать вкус этого напитка. Странная смесь сладости и горечи не спеша прокатилась сначала по горлу, потом также медленно спустилась в желудок и по всему телу распространилась волна тепла. Окружающий меня мир мгновенно засиял а я почувствовал, как губы сами собой растягиваются в глупую улыбку. «Надо будет спуститься в склеп. Где-то вдалеке прошелестели гигантские губы разука. Найти останки кубыша». «Ты присядь лучше», — донесся до меня прыгающий голос Грюма и его усы. «Ноженьки и подвести могут». «Это меня-то? После одного кубка? А ну, наливай еще...» Храбро заявил я, но получилось что-то наподобие «Ты это, ну того, да ё-моё!». Отделение банка почему-то превратилось в каюту корабля, и всё, кроме меня, начало стремительно ходить ходуном. «Крепкий человек попался», — с удивлением проговорила борода Дорина. «До сих пор на ногах стоит». «Да сейчас свалится!» Я, развернувшись всем телом, повернулся на голос и уткнулся в синий, как слива, нос гумли. «Вон, смотри, как его качает!» «Это вас качает», — не согласился я, хватаясь за стол, чтобы удержать его на месте. «Полундра! Свистать всех наверх! Все на борьбу со штормом! Юнга, где моя бутылка с ромом?» «Чего это он мычит?» — передо мной запрыгал испещренный морщинами лоб борда. «Добавки просит!» — хмыкнули усы Грюма, а мне в грудь со всего маха врезался кубок с раскаленным солнцем. «Ты только присядь, дружи!» За Максу, за Маришку, за Улю и Вику мысли спотыкались, толкались во внезапно ставшей тесной голове. За море возможностей, чтобы разраба мыкалась две недели, чтобы Робины провалились в тартарары, за ВДВ. Вытолкнув из себя то, что должно было быть красивым и вдохновляющим тостом, я недовольно поморщился и опрокинул в себя второй кубок. Перед глазами замелькали какие-то уведомления, среди которых особенно ярко полыхнула цифра 24, но мне было не до них, я во все глаза смотрел на сидящих за столом гномов. свирепый огонь с терпкой горчинкой, повторно наполнивший мое тело, уже развеялся, оставив после себя ощущение приятного тепла. В голове словно кто-то включил свет, настолько ясно я начал соображать и мыслить а вот тело напротив стало мягким и непослушным. «Смотри-ка», — удивился Дорин, — «до сих пор сидит». «Давай ему третий», — скомандовал Грюм. Я обвел глазами сидящих за столом гномов и нахмурился. Если после первого выпитого кубка зрения сыграло со мной странную шутку, и я видел гномов в каком-то гигантском приближении, то усы, то нос, никак не в силах рассмотреть их целиком, то сейчас вместо гномов я видел образы. На месте Грюма сидел сияющий паладин в полном доспехе с закрытым забралом. Из спины паладина торчала рукоять короткого меча, да так что он сам никак не мог ее вытащить. На месте Гумли сидел весельчак с бочонком Эля в обнимку, в левой руке он держал кружку с пенистым напитком, а в правой губную гармошку. На месте Борда находился хмурый здоровяк в дорогом классическом костюме, а к его левому лацкану была приколота золотая звезда, с выгравированной цифрой 1009. На месте разука я увидел темного чешуйчатого змея, всего увешанного золотом. Змей зло смотрел по сторонам и время от времени шипел в разные стороны. Ну а на месте Дорина сидела маленькая копия сияющего паладина, вот только без меча, воткнутого в спину и с открытым забралом. Интересная штука этот мед. Мой разум, в отличие от онемевшего тела, заработал как часы. Я чуть ли не видел различные вероятности событий. Откуда-то знал, что будет, если все-таки выпью третью чарку меда. Слышал мысленный шепот разука, уже подсчитывающий преференции, которые он получит, подарив конфискованный бочонок мёда своему начальнику. Мой мозг подмечал каждую деталь, каждую мелочь. Вот борт незаметно следит за замечтавшимся разуком, выбивая по столу замысловатую мелодию. А Дорин прячет за спиной «Ложку дегтя? Господи, откуда ты ее взяла, для чего она тебе?» Гном бросает короткий взгляд на Розука, и картинка складывается в моей голове. «Ох, не любят в этом банке Розука! Ох, не любят! Так, стоп, плевать на Розука, моя цель — хранилище банка! А Грюм уже протягивает мне третий кубок, тертый калач!» Я глупо улыбаюсь гному и, качнувшись на стуле вправо, падаю на пол вместе со стулом. «Я же тебе говорил, что двух хватит», — победно заявил Дорин. «Ты говорил, что он с первой отрубится», — не согласился Грюм. «Крепкий человек попался». «Подозрительный ты какой-то, Грюм!» — раскрасневшийся Дорин хлопнул своего коллегу по плечу. «Распоряжение начальника», — охранник мрачно кивнул на недовольного разука. Да и правила никто не отменял. «Да какой из него вор!» – добродушно усмехнулся Дорин. «Гомли, наливай! Гомли, ты чего под столом забыл?» «Да я так!» – покраснел профессиональный любитель Эля. «Давайте ваши кружки, братья! В бочонке еще полным-полно меда!» Я лежал на полу, внимательно слушал беседу гномов и немного волновался. Пока что все вроде как шло по плану. «За исключением того, что я почти полчаса буду валяться в полуотключке. Хорошо хоть хватило ума не выпить третий кубок. Хорош бы был грабитель». «Я, пожалуй, все». Сделал было попытку улизнуть из-за стола разук, но сидящий сбоку бодр клещом вцепился в руку своего начальника. «Разук, давай еще по кружечке, чтоб кубыш переродился в камень». «Не делай это», — подтвердил Грюм, «стризно сбегать». «Уж сидим, так сидим до конца и вместе!» «У меня еще дела!» — поморщился разук предпринимая очередную попытку встать. «Да сиди, босс!» — Гумли выхватил из рук разука пустую кружку, нырнул под стол и бухнул перед своим начальником полную кружку меда. «Когда еще такой мед попьем?» «А вы знаете...» — Грюм дождался, пока Гумли нальет всем по второй. «Мой прадед же был коренным жителем горы!» И знал толк в настойках, чего он только не делал. И громовую смесь, и ядреный малахит, и даже черный эль. «Правда, что ли?» – ахнул Гумли. «Настоящий?» «Настоящий», – важно подтвердил Грюм. «Так вот, дед сказывал, что десятилетний мед – волшебный напиток». «Как есть волшебный!» – захохотал Дорин. «Да, мужики!» Гномы громко расхохотались и взялись за кружки. «Так вот», — не дал себя сбить с мысли Грюм. «Первая кружка меда для гнома, как колодезная водица. Веселит, бодрит, да и только. Вторая кружка, как бочонок доброго Эля, с ног валит по хлещу удара кувалды. А третья — самое что ни на есть волшебная». «Что там с ней?» — не выдержал Разук. «Не томи, Грюм. Ежели гном сумеет третью осилить, «На час беспробудным сном забудется, зато проснется богатырем!» «Да ну!» — не поверил старший клерк. «Сказки!» «Не хочешь — не пей!» — пожал плечами Грюм. «А только дед мой голыми руками камень колол!» «Да и не хватит у нас на третью чарку!» Разук с сомнением покосился на свой рабочий стол, под которым стоял конфискованный бочонок. «Хватит!» — гумли продемонстрировал почти полный бочонок меда. «Он волшебный какой-то, не заканчивается!» На мгновение за столом установилась тишина. Гномы с благоговением смотрели на волшебный бочонок с волшебным медом. «Тогда ухнем!» — разрушил очарование момента Дорин. «Ухнем!» — хором грохнули гномы так, что с потолка посыпалась древесная пыль. Гномы бодро выпили по второй кружке и началось. «Ну ты это...» Правильный ты мужик, Грюм, вот только разук-разук, вот скажи мне, зачем тебе это надо? Грюм, а Грюм, ты меня уважаешь? Я лежал и краем уха слушал типичный застольный разговор о косевших гномов. Интересно, а про третью чарку правда или нет? Мне бы не помешала бонусная сила. Эх, и хочется, и колется. А давай еще по одной. А давай. Гумли, наливай. Так, внимание. Бог с ней с бонусной силой. Моя цель вытащить Макса, но ну и спасти по возможности город от робинов. Так что Алекс, не отвлекайся. И так ошибок наделал уже выше крыши. Не представился гномом чужим именем, не подставил под подозрение еще один клан. Ведь как до гномы проснутся, они сразу заметят мое исчезновение. Эх, жаль, что капюшон не позволяет взять чужое имя и клан. Так бы точно подставил Разука, тем более он работает на драконов. «За нас!» — заплетающимся языком провозгласил Грюм. «За нас!» — подтвердили гномы. Послышался звон кружек, гулкие глотки и... Бам! Первым свалился разук. Бам-бам! Следом за ним чуть ли не синхронно упали Дорин и Борт. Хэк! Опытный воин Грюм умудрился упасть не на пол, а лицом в нарезанный хлеб. А вот профессиональный любитель Эля продержался дольше всех. Гумли успел обвести своих товарищей мутным взглядом, остановившись на мне. Я уже не скрываясь, открыл глаза и с любопытством смотрел на алканавта со стажем. «Ты!» — промычал Гумли и сделал попытку шагнуть ко мне. «Да здравствуют драконы!» — мгновенно отреагировал я, а Гумли, сверкнув напоследок глазами, с грохотом свалился на пол. «Ну, хоть так. Будем надеяться, что Гумли правильно интерпретировал мои слова». Ведь они больше походили на «да здра доны». Следующие 10 минут я лежал и сравнивал ощущения. Раньше я был большим любителем опрокинуть в себя стаканчик джина или бокал коньячка, но последние два года полностью отказался от алкоголя. Количество глупых поступков, впрочем, как и веселых историй, резко сократилось. Но зато появилось ощущение контроля. «Говоришь то, что хочешь сказать, делаешь то, что хочешь сделать». Ты сам начинаешь управлять кораблем под названием «Жизнь», а не рулевой рюмка, шкиперстопка или боцман-чарка. Ах да, самый главный плюс — утром башка не раскалывается. А еще... Впрочем, долго философствовать о преимуществах трезвой жизни мне не пришлось. Таймер опьянения закончил обратный отсчет, и ко мне вернулась подвижность. «Ну и медок», — я уважительно посмотрел на ополовиненный бочонок. «А ну-ка...» Я нашел опустевший бочонок под столом и задумчиво на него посмотрел. Ушлый гумли просто поменял их местами, попутно выдумав историю про гноми Грааль. Ха, действительно, гноми Грааль — нескончаемый бочонок хмельного меда, ну или эля. Что ж, не будем разрушать ха, волшебство этого дня. Убрав его в инвентарь, я нашел выпавшую из рук Дорна ложку дегтя и сунул ее в конфискованный бочонок. Прости, Розок, но не люблю я предателей и крыс. В чем прикол захапать все себе, не поделившись с товарищами, а потом единолично получить бонусы? Это прям как игровые и литературные флебустьеры прошлого века. Ладно бы просто топили за свободную информацию, так нет, начинают еще деньги собирать со своих товарищей за эту свободную информацию. Там копейка, тут копейка, и у особо предприимчивых ребят появляются квартиры в столице. Что сказать, крысы они в Африке крысы. Сотворив свою маленькую мстю, я убедился, что гномы дрыхнут без задних ног, и направился к хранилищу. «Ну привет, моя прелесть!» Я с предвкушением потер руки и вытащил из инвентаря ключ кубыша. Зайдя в хранилище, я почти сразу нашел то, что искал. На секунду я даже почувствовал себя актером театра. Репетируешь месяцами, готовишься, и все ради краткого мига на сцене. Собрав все найденные бухгалтерские книги, я убрал их в инвентарь и посмотрел на сейфовую дверь, ведущую в сокровищницу банка. Туда, где по заверениям Кубыша лежал весь бюджет Удольска. Вставив ключ, я крутанул стальное колесо и с усилием потянул сейфовую дверь на себя. «Скви!» По ушам ударил противный скрип несмазанных петель, а в сокровищнице автоматически загорелся свет. «Да», — покачал я головой, осматривая содержимое бронированного помещения. «Все украдено до нас. Скрытая сокровищница была абсолютно пуста».